Большая ошибка в общении, которая мгновенно уронит ваш образ в глазах окружающих. Одна из главных проблем в отношениях связана с тем, что часто мы общаемся, не задумываясь о последствиях сказанных нами слов. А ведь некоторые наши слова и мысли могут привести к тому, что человек навсегда изменит мнение о нас в худшую сторону. Обратим внимание на одну опасную ошибку, которая может сильно усложнить наши отношения с людьми. Итак, познакомимся с одной большой ошибкой в общении, которая мгновенно уронит ваш образ в глазах окружающих. Не буду ходить вдоль да около и сразу перейду к сути. Дело в том, что иногда, осознанно или нет, мы говорим о том, в чем не до конца разбираемся. Разбираемся плохо или вообще ничего не понимаем. При этом мы совершенно не задумываемся, что другие люди могут в этом разбираться лучше, чем мы. Не догадаться, с какой скоростью упадет наш образ умного, осведомленного, образованного и уверенного в себе человека, если окажется, что наши слова совершенно не совпадают с реальным положением дел, не совпадают с фактами и достоверной информацией, которыми обладает собеседник, особенно если он в теме является экспертом. Как-то раз, много лет назад, я сам совершил подобную ошибку. В компании умных людей я решил блеснуть своими знаниями о торговле на бирже. Мне казалось, что я хорошо разбираюсь в этой теме и даже несколько преуспел в торговле. Как оказалось, в компании был профессиональный трейдер, который быстро поставил меня на место. Я сам и все остальные слушатели – В момент поняли, что я совершенно ничего не смыслю в акциях и облигациях. Было очень стыдно. Как избежать подобной большой ошибки? На самом деле все довольно просто. Старайтесь первыми не давать своих комментариев и оценочных суждений. Узнайте сперва мнение другого человека по теме, которую вы обсуждаете. Если вы в чем-то не совсем уверены, выражайте свои мысли дипломатично и осторожно. Например, заходите с конструкции в стиле, существует мнение, я слышал, что, насколько мне известно, и так далее.